Поняв это, он остановился, застыл посреди дороги, прижимая к себе сопящего хати, чувствуя, как волной накатывает разочарование. Только бы ошибиться. Лучше пусть Лирин его узнает, только не это. Если она когда-нибудь обратится и поднимет перед его носом хвост, он со злости может ей что-нибудь сломать. «Тартхари!» — тихий голос Лирин ворвался в мрачные мысли Нара. Он обернулся и посмотрел на нее не менее мрачно. Старший советник, как и вожак, застыла посреди дороги. В ее светло-желтых глазах плескалось недоумение. «Что-то случилось?» «Ты умеешь обращаться?» Недоумение превратилось в изумление. «Что?» «Да, Дартхари умею. Но мне это тяжело, я слабая совсем. Я обращаюсь не чаще раза в месяц. Любое обращение для меня — почти пытка». Нара вздохнул и резко спросил. «Ты хочешь часть моей силы?» Лирин не верила своим ушам. Этой фразой сильные самцы приглашали слабых самок, приглашали к совокуплению. Такие красивые слова, часть силы, но по сути все очень банально и грязно. Ее приглашали и не раз. Она отказывалась всегда, но меньше всего на свете Лирин желала услышать подобное приглашение от собственного брата. И у нее защипало в глазах. Нара не знал, что и думать, когда Лирин вдруг сделала шаг назад. «Нет». Она прошептала это едва слышно и с таким отчаянием, что Дарт Хари моментально понял, он ошибся. Лирин не хотела часть его силы. Она действительно просто его узнала. единственной из всей стаи. «Нет». В ее глазах Нара заметил слезы. И от этого зрелища его грудь будто сжали в тисках, Она уже собиралась убегать, разворачиваясь как-то неловко и медленно, когда Нара вдруг поймал ее руку. Прикосновение обожгло раскаленным железом. Когда Нара взял Лирин за руку, ей показалось, что она больше никогда не сможет сделать вдох. От его ладони в ее ладонь полилось тепло. Нет, даже не тепло, настоящий жар. И Лирин вмиг согрелась. Уже пятьдесят лет ей было холодно, и она думала, что так будет всегда. «Хорошо. Нет так нет, зачем убегать? Мы же идем в усадьбу». Вот только голос был таким же холодным. «Я никогда, ни с кем, не принимала я этих приглашений. Я...» «Я понял». Лирин подняла голову и, наткнувшись на его бесстрастный взгляд, вдруг решилась. «Они будут задавать вопросы», — прошептала она, чуть сжимая пальцы, боясь, что он уберет руку. «Ты понимаешь, где-то был столько лет, такой сильный, они начнут шептаться очень скоро». «Ты ведь чужак, это удивительно для всех, понимаешь?» Несколько секунд Нара молча смотрел на нее, и Лирин не понимала, о чем думает брат. Взгляд его по-прежнему был абсолютно лишен эмоций. Вопросы. «А ты не будешь задавать их, Лирин?» Услышав свое имя из его уст впервые за последние пятьдесят лет, она вздрогнула. «Нет, не буду». Он усмехнулся. «Простым нет не обойдешься». «Я запрещаю тебе задавать вопросы о моем прошлом, мне или кому-либо еще». Это был прямой приказ, и Лирин, как советник, никогда не сможет его нарушить. В ее душе шевельнулась обида, но она почти сразу рассыпалась пылью. «И от других не будет никаких вопросов. Никогда. Я об этом позабочусь». Он отпустил ее руку, отвернувшись, зашагал по направлению к усадьбе, бросив короткое. «Пошли». «Как собачонки», — подумала Лирин, но не обиделась. Она знала, что никогда не будет обижаться на брата, что бы он ни делал. «Где второй советник? Я не видел его на игрищах, когда ты приносила клятву верности». Это был первый вопрос, заданный Наро, когда они вошли в усадьбу и дошли до кабинета бывшего Дартхари, который стал теперь кабинетом Наро. Он сел в кресло и положил на колени Вима, «Ничуть не страшай, что грязный щенок может испачкать одежду». Лирин встала чуть поодаль, не зная, что и лучше делать — стоять или садиться. И если садиться, то куда? О, Дарида, С прежним и Дартхаре она никогда не задавала себе подобных вопросов. Второго советника сейчас нет. Он умер несколько недель назад, а ты ведь знаешь, советников так просто не назначают. Никто не хочет. «Да?» — сомнением протянул Нара. «Это странно. На моей памяти желающих всегда было предостаточно». «Я неверно выразилась». Лирин переступала с ноги на ногу, и даже круглый дурак заметил бы, что она нервничает. «Желающих много, просто среди них нет ни одного нормального». «Нормального?» Вожак удивленно поднял брови. «Что значит «нормального»?» Она вздохнула, а потом все-таки решилась. «Могу я сесть?» «А я разве запрещал?» Голос Дартхари по-прежнему был ледяным, и Лирин не стала отвечать, просто села в кресло напротив, а затем продолжила. Всеоборотни, желающие стать советниками, на самом деле хотят славы и почета. В последнее время вожаки часто меняются очень много в стае тех, кто равен по силе. А советники? Советники остаются. Ни один Дартхари не рискнет выгнать старого советника, ведь на обучение нужно потратить много сил. Я училась почти десять лет, прежде чем стала вторым, младшим советником. А те, кто приходят в последнее время, не желают учиться. Они просто жаждут славы, поклонов, почтительных взглядов. Они не понимают, что это значит быть советником. Нара хотел спросить Лирин, зачем она сама пошла на это, и почему не стала Ара, ведь должна была стать. Но спросить подобное значит стать друг другу чуточку ближе. Нет уж. «Я подумаю, что с этим можно сделать. Ты ведь сможешь выполнять свои обязанности одна?» Лирин улыбнулась. «Теперь у нее была другая улыбка, не такая, как в детстве». «Разумеется. Я почти всегда одна». «Ты не должен ей сочувствовать. Не должен». «Ладно, а теперь расскажи, что здесь происходило за последние пятьдесят лет». «Без тебя ничего хорошего, брат». «Что именно тебя интересует?» «Все, что необходимо, по твоему мнению, знать, Дартхари. Я слишком давно не был в воронтаре и вряд ли смогу быть вожаком, если не буду иметь понятия о том, что здесь случалось. И для начала скажи мне, Лирин, что я должен сделать, если хочу нормально позавтракать?» Она вновь улыбнулась и опустила голову, чтобы спрятать от него эту улыбку. «Потом я познакомлю тебя с Зорой Катримой. Она готовит еду и следит за тем, чтобы в усадьбе всегда было чисто. Нужно спуститься на кухню или позвонить в колокольчик, если ты занят и не можешь спуститься. Тогда я приду и спущусь сама. И через полчаса завтрак, обед или ужин будет подан туда, куда ты скажешь. Прекрасно. Тогда иди скорее и скажи, если Дартхари в ближайшее время не покормят, он слопает единственного в стае советника. Голос Нара был совершенно бесстрастен, как и всегда. Но Лирин обрадовалась даже такой ледяной шутке. Она встала с кресла и уже направилась к выходу, когда вслед ей донеслось тихое. «И, пожалуйста, никакого мяса!» Нара не мог увидеть, как ласково и мягко замерцали глаза сестры в тот момент, когда он произнес эти слова. Он только услышал ответ Лирин, и тон ее голоса так его потряс, что он потом несколько минут не мог пошевелиться. «Я помню. Негромко сказала женщина, и Нара показалась, будто перед ним стоит не Лирин, а Френ, с нежностью дотрагивается кончиками пальцев до его щеки и, улыбаясь, шепчет нечто такое, отчего он чувствует себя самым счастливым во всем Эромире. мире. Тот день был долгим. Лирин много говорила, а Нара много слушал. Он уже давно так долго никого не слушал. Им с Фрэн чаще всего не нужны были слова, а с Форсом и Аравейном они обсудили за 50 лет все, что только было можно и нельзя. Узнав, что Лирин живет в усадьбе, Нара был немного удивлен и раздражен. Такая постоянная близость к ней его не устраивала, но сказать об этом Дартхаре не успел. «Я перееду», — говоря это она, старалась не смотреть на брата. «Мне не трудно. Я просто всегда отдавала всю себя работе, поэтому...» Не видела смысла заводить собственный дом. Он бы вечно пустовал. Теперь вернусь к родителям. К родителям. Эти слова неприятно кольнули Нара, но он ничего не сказал Лирин. Только кивнул. Вечером он хорошенько вымыл и вычесал Вима, положил щенка в корзинку рядом с кроватью, медленно разделся до нижнего белья и впервые за последние пятьдесят лет лег в пустую постель. А за окном в это время еле слышно шептался Арантар, то ли радуясь, то ли печалясь. Глава вторая. Арантар. Около 30 лет назад. Дартхари Наро. «Я уж думал, ты не придешь». Форс добродушно, но немного тревожно ухмылялся, сидя на пороге собственного дома. «Прости. Я долго возился с хати, совсем забыла времени». «С хати?» — наставник удивленно поднял брови. «Да, я знаю, что ты скажешь, так что можешь ничего не говорить, Форс». «Да...» — толстяк забавно прищурился. «Чего ж ты тогда припёрся в мой сон, волчара, если заранее знаешь, что я скажу?» «Наверное, соскучился», — улыбнулся оборотень. «Как там Ренго?» «Сходи, спроси сам». Не успею, мне нужно каравейну. С Ренга я и завтра пообщаюсь, а вот Вейна мне необходимо навестить сейчас. Тогда иди скорее, Дэйн. Давай вали, а то наш Белобрыс проснется. У него настали трудные времена. Спать некогда. Он улыбнулся, кивнул и уже закрыл глаза, чтобы перенестись в сон второго наставника, но вдруг передумал. Знаешь, я сегодня весь день разговаривал с Лирин и все время хотел задать ей один вопрос, но почему-то не задал. «Какой же?» «Дело не в том, какой, а в том, почему, Форс. Потому что я боялся ее ответа. Точнее, не самого ответа, а то, что это скажет именно Лирин. Решил, пусть лучше кто-нибудь другой». Он вновь закрыл глаза. «А какой вопрос-то? Я ж теперь спать не буду от любопытства». «Вопрос», — он ухмыльнулся. Про Вима, моего хати. Я хотел узнать, почему его собирались утопить, что в нем не так, почему он считается бракованным. Что ж не спросил-то, Дейн. Форсу пришлось изрядно напрячь уши, чтобы услышать ответ. Представил, как она скажет что-то вроде увима слишком пушистая шерсть» или «Глаза чересчур большие» или «Хвост коротковат». Представил и не смог. И это просто ужасно. Я запутался, мальчик мой. Ужасно-то, почему? Потому что Френ оказалась права, а я всегда думал, что она ошибается. В чем права? Но он не стал больше отвечать, растворился в мутном воздухе сна, и Форс только тяжко вздохнул. Старый наставник все прекрасно понимал и задавал вопросы только для того, чтобы узнать, понимает ли это сам Дэйн. Впрочем, понимать и принимать... Разные вещи. «Да, путь нам еще предстоит долгий», — пробормотал Форс перед тем, как закрыть глаза и унестись в заманчивый мир сна без сновидений. Отправляясь в сон Равейна, меньше всего на свете новый Дартхари Харри не ожидал, что попадет к морю скорби. Соленые брызги полетели в лицо, ветер ударил в грудь большим кулаком, чуть не снеся его со скалы. Только ночное небо и звезды были красивыми, остальное ему не понравилось. «Вейн, какого...» «О, Дарида. мы не можем поговорить в каком-нибудь другом месте?» «Чем тебе не нравится это место?» Ровным голосом поинтересовался сидящий на краю отвесной скалы маг. «По-моему, очень даже хорошее.» «Хорошее? Ну да, разумеется. Ветер свистит в ушах так, что я ничего не слышу, и он холодный». А вода вообще ледяная летит прямиком в лицо. Идеальное место. Знаешь, я тут жить буду. Уйду из Арантара и буду тут жить. Вот на этой скале. Всегда мечтал. Равенза засмеялся. Да и ты иногда ужасно напоминаешь мне Форса. Даже хочется вновь съездить к нему. Ну и поезжай, кто тебе мешает? Макс вздохнул. Ладно, сейчас немного подправим декорации, раз тебе тут не нравится. Так лучше? Теперь ветер больше не свистел, и вода не брызгалась. Равейн будто установил перед скалой невидимую стену, отражающую все, даже ветер. «Лучше», — проворчал оборотень, усаживаясь рядом с наставником. «Я тебя спросить хотел кое о чем, вот только теперь не уверен, что ты сейчас в состоянии отвечать на вопросы. Но я же до сих пор тебя не выгнал из своего сна. Так что, как говорит Форс, валяй!» Несколько минут он все-таки молчал, то ли подбирал слова, то ли просто любовался на звезды. У моря скорби они всегда были удивительно красивыми. «Я вернулся в Оронтар. Ты ведь знаешь?» «Да, Форс сказал». «Так вот», — он вздохнул. «Я думал, что проклятие будет снято, как только я вернусь. Я на самом деле так думал и... Я даже хотел, чтобы так оно и было, но этого не случилось». «Ну, разумеется. А почему?» Равейн хмыкнул. «Условия снятия проклятия — не возвращение, а прощения. Ты можешь обмануть самого себя, Дейн, считая, что простил, но ты никогда не сможешь обмануть Арантар. Он знает, что это не так. Прекрасно. Я практически себя изнасиловал на обратном пути. Я не хотел возвращаться, а теперь оказывается, что этого еще и недостаточно». Недостаточно. Когда полностью избавишься от ненависти, пустившей корни глубоко в твою душу, когда сможешь простить по-настоящему от чистого сердца, тогда проклятие будет снято. Только так. И никак иначе. Я не ненавижу их. Я их презираю. И не хочу. О, Дарида, если бы ты знал, Вейн, как я хочу уехать оттуда и никогда не возвращаться. «Не видеть, не слышать и не вспоминать!» Оборотень ждал, что Аравейн на это что-нибудь ответит, но наставник молчал. Молчал несколько минут, вглядываясь в темное ночное небо и мерцающие звезды. Но потом все-таки сказал, но совсем не то, что ожидал от него собеседник. «Я давно хотел тебе рассказать. Этого ты нигде не найдешь, да и нигде. Ни в одной из книг, даже Форс не знает» и я сам не сразу понял, что это важно. Он вздохнул. «Ты помнишь, как на древнем наречии оборотней будет небо?» «Конечно». «Ри». «Верно». «А земля?» «Не почва, а именно земля, Дэйн. Это очень старое слово». «Не почва, а земля?» Он нахмурился. «Не вижу особой разницы». «Разница есть. Земля в том смысле, что включает в себя это слово». Значит, и почву, и воду, и даже деревья. Земля это поверхность, на которой есть жизнь. И тогда он вспомнил: Дер, верно. А теперь сложи эти два понятия. Земля, небо. Ну же? Дэри. Равейн улыбнулся. О, да! Вот оно, то самое непереводимое с вашего древнего наречия слово Земля небо. То понятие, которым вас заставил забыть сам Арантар. Я не очень понимаю, Вейн. Форс говорил, это слово значит что-то вроде единые и обозначает пару оборотней, которые... А ты посмотри вперед. Кивнул наставник, то ли на море, то ли на небо. Видишь? Земля и небо. Такие разные, но всегда единые. И это слово, Дерри, означало единство двоих твоих сородичей. На земле, то есть в жизни, и на небе, то есть в посмертии. Ты никогда не видел, как пишется это замечательное слово. Это круг, пересеченный чертой, и внутри самого большого круга бесконечное число мелких кругов, которые рисуются до тех пор, пока не кончится место на листке бумаги. Эти круги, как символ той самой бесконечности повторяющихся жизней, где вы, Дерри, все равно не сможете быть друг без друга. Я не понимаю, Причем здесь проклятие. Притом, Дэйн, прощение — это не единственное условие, и оно должно быть не только твоим. Равейн будто ударил его. Ты шутишь? Скажи мне, что ты шутишь. Увы. Он на миг прикрыл глаза и рассмеялся. Где я возьму, Дэрри? Они же больше не рождаются. Она родится. Теперь, когда ты вернулся в Арантар, лес позволит ей родиться. Он ведь сам хочет избавиться от проклятия. Дэйн, будь начеку, смотри в оба, потому что она, скорее всего, будет такой же, как ты. Я не понимаю. А как же, Френ? Я ведь слышал музыку, когда был с ней. Форс говорил, что Дэри слышит музыку, когда встречают друг друга. Как же он это назвал? Зов! Песня Арантара. Дейн, послушай меня. Ты ведь теперь не Дейн, верно? Верно? И какое имя ты взял? Нару.